Наиболее робкие дамы из скромности изъявляли желание уйти и, употребляя множественное число, как будто давали понять другим, что нельзя утомлять выздоравливающую, первый раз вставшую с постели, говорили «Адетта, нам пора». Все завидовали госпоже Котар, потому что покровительница называла ее по имени. «Ну, я вас похищаю», — говорила ей госпожа Вердюрен. Она не могла допустить, чтобы кто-то из верных остался и не последовал за ней. — Госпожа Бонтан была так любезна, что обещала меня подвести возражала госпожа Котар. Ей не хотелось, чтобы про нее подумали, будто она ради знаменитости отказывается от предложения госпожи Бонтан поехать с ней в министерской карете. Честное слово, я всегда бываю очень признательна моим приятельницам, когда они подвозят меня в своем экипаже. Для тех, у кого нет своего «автомедона», это просто благодеяние. Тем более, — подхватывала покровительница, не смевшая возражать, так как была, хотя и далека, а все-таки знакома с госпожой Бонтан, и только что пригласила ее на свои среды, что от госпожи де Криси до вас — не ближний свет. «Ах, боже мой, я все никак не могу приучить себя говорить «госпожа сван».» Это была вечная шутка кланчика. Люди, не блиставшие умом, притворялись, что не могут привыкнуть говорить «госпожа сван». Я так привыкла говорить «госпожа де креси», опять чуть было не оговорилась. Одна лишь госпожа Вердюрен, когда заходила речь об Адете, только и делала, что оговаривалась, и при этом нарочно. — Как вы, Адетта, не боитесь жить в такой глухой части города? Мне было бы страшновато возвращаться сюда по вечерам. — Да и сыр у вас тут. — Не от этого ли у вашего мужа экзема? — А крысы есть? — Да не что вы, какая гадость! «Ну, хоть это хорошо. А мне говорили есть. Я очень рада, что нет. Я их боюсь панически. Я бы не могла у вас бывать. До свидания, душенька. До скорого свидания. Вы же знаете, как я люблю, когда вы ко мне приходите. Вы не умеете расставлять хризантемы», — говорила она, уходя, когда госпожа Сван уже вставала, чтобы проводить ее. «Ведь это же японские цветы, и размещать их надо по-японски». Я не согласна с госпожой Вюрдюрен, когда дверь за покровительницей затворялась, заявляла госпожа Кутар. Хотя во всем остальном она для меня закон и пророки. Закон и пророки, то есть Ветхий Завет. Вы, одетта, как никто, чувствуете необыкновенную красоту хризантемы или правильная хризантема. — Кажется, так теперь принято говорить. — Милейшая госпожа Вердюрен не очень снисходительна к чужим цветам, — с кротким видом отзывалась госпожа Сван. — Вы кого предпочитаете, Адетта? — Чтобы больше не критиковать покровительницу, — спрашивала госпожа кутар Ле Метра? — На днях я видела у него большой розовый куст, так я чуть с ума не сошла от восторга, честное слово. Госпожа Котар постеснялась сказать, сколько стоит куст. Она лишь признала, что профессор, вообще-то говоря, не кипяток, тут полез на стену и обозвал ее мотовкой. Нет-нет, мой постоянный поставщик цветов — дебак. И мой тоже, — говорила госпожа Котар, — но должна сознаться, что время от времени лошум вытесняет его из моего сердца. «Ах, вот как! Вы изменяете ему с лашомом Я ему скажу!» — подхватила Адетта. У себя дома она старалась быть особенно остроумной и держать нить разговора в своих руках. Здесь это ей было легче, нежели в кланчике. Да и, помимо всего прочего, лошом за последнее время стал, право, очень дорог. «Я бы, к вашему сведению, с ним не сошлась в цене!» — добавляла она со смехом. между тем госпожа бонтан сто раз заявлявшая что ее ноги не будут у вердюренов в восторге от приглашений на среды обдумывала как бы это так устроить чтобы почаще на них бывать она не знала что госпожа вердюрен бывала недовольна когда кто нибудь пропускал хоть одну среду Она принадлежала к числу тех, с кем не ищут знакомства, кто, получив приглашение хозяйки дома на жур журфиксы, чувствует себя у нее не так, как те, которые сознают, что своим приходом всегда доставляют удовольствие хозяйке, было бы только у них самих время и желание. Такие, как госпожа Бонтан, не являются, к примеру, на первый и на третий вечер. Они воображают, что их отсутствие будет замечено, и приберегают себя для второго и четвертого. Только в том случае, если, по их сведениям, третий вечер обещает быть сверхблестящим, они придерживаются иного порядка и оправдываются тем, что они, к сожалению, в прошлый раз были заняты.